286. Кентавр и созвездие Стрельца. Обратим внимание, что Андроник, по словам Никиты Ханиата, стрелял из лука сквозь щели огромной башни, которая называется Кентарием. Но слово Кентарий весьма близко к слову Кентавр. Мы уже много раз видели, что текст Ханиата прошёл долгий путь переписываний и редактирования. Возникает впечатление, что здесь в исходном тексте было написано, что лука стрелял кентавр. Например, кентавр, стреляющий из лука, стал символом созвездия стрельца. Конечно, могут сказать, что название башни, с которой Андроник стрелял из лука, случайно содержало в себе намек на стрельбу из лука. Исключать этого нельзя, однако, имея дело со старыми текстами, надо понимать, что многие собственные имена возникли из-за того, что позднейшие редакторы не до конца понимали смысл старого оригинала. Поэтому, если мы видим описание того, как поддающийся персонаж стреляет из лука из башни, называемой стреляющий из лука, то скорее всего, имя башни является просто недопонятым отрывком старого текста, превращённым в такое имя. Итак, что мы имеем? В старой летописи, которую переписывал якобы ханият, про Андроника, по-видимому, было сказано, что кентавр стрелял из лука. Событие было настолько знаменитым, что впоследствии и само слово кентавр стало нарицательным. Так стали называть всадника, стреляющего из лука. Этот же кентавр-стрелец, вероятно, вошёл и в число зодиакальных созвездий. Одно из них так и называется Стрелец, и изображается в виде кентавра. Напомним, что латинское название созвездия Стрельца Кентавр по латински C E N T A U R U S. Например, так назван Стрелец в знаменитом Магесте Птолемея. Описанная нами предположительная картина неожиданно находит несколько ярких подтверждений. Во-первых, Рождество Христово празднуется 25 декабря, в дни зимнего солнцестояния. В 12 веке солнце в этот день находилось в созвездии Стрельца. Поэтому Андроник Христос был рождён под знаком Стрельца. Тут надо сказать, что Никита Ханиат, описывая правление Комнинов и Ангелов, много говорит об астрономии. Астрономические понятия широко обсуждались. Большое значение придавалось астрологическим и астрономическим предсказаниям. Наша датировка звёздного каталога Альмагеста показывает, что в эпоху IX-XII веков стало зарождаться астрономия начались наблюдения над звездами. Вероятно, тогда эклиптика и была разбита на известный нам 12 созвездий Зодиака. Так что нет ничего удивительного в том, что созвездия, под которым родился Христос, впоследствии связались с его именем и приписали ему соответствующее изображение. А что это за изображение, мы знаем. Стрелец, кентавр. Во-вторых, само слово кентавр То есть Кен Тавр или Хан Телец или Царь Телец тоже хорошо соответствует Христу Андроникову. Вспомним, что Вифлеемская звезда, возвестившая его рождение, вспыхнула в созвездии Тельца. Мы уже писали, что Андроникова отождествлялись с некой икотой. Следовательно, Христа Андроникова в старых летописях вполне могли называть Царь Телец или Хан Телец или Хан Таурус, то есть кентавр. Напомним, что словом Taurus или Тавр называется созвездие Тельца. <свят> Вывод. Современное изображение созвездия Стрельца, всадник, стреляющий из лука, по-видимому, возникло как воспоминание о Христе Андроннике, стреляющем из лука. Под знаком созвездия Стрельца он родился. Любопытно, что Никита Ханият в одном месте прямо говорит Андронника с каталатом всадником, а именно писано: "Андронник, многоточия, пробившись сквозь толпу окружавших его отборных воинов, ускользает из рук всех, как крылатый всадник". Источник 140, страница 151. Кстати, совсем рядом с луком стрельца на небе находится созвездие венца или короны. Лук и венец упоминаются вместе также и в, Акаполи... в апокалипсисе. Писано: "И вот конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан ему был венец, и вышел он победоносный, и чтобы победить". Апокалипсис 6:2. Как мы подробно говорим, а в методах 1 и хронологии 1, глава 3. В апокалипсисе описан гороскоп обнаружен ещё Морозовым, в котором всадник с, с луком и венцом обозначает стрельца. Смотрите также нашу, нашу книгу, какой сейчас век. Это объясняет, почему на потолке Лоджии Рафаэля в Ватикане несколько раз изображены именно лук и венец. Причём в прямой связи со священной историей и в частности с Христом.